Глава тринадцатая. Яна. Наступает следующий день. Мне неловко. Я прихожу не свет ни заря в лабораторию. Даже охранник внизу удивляется. Сама не знаю, как так вышло. Переодевшись, я сразу же иду к автомату с кофе. Кафетерий, конечно же, еще не работает, ведь на часах около восьми утра. Ожидая, пока автомат выплюнет посредственный кофе, я размышляю над одной вещью. Неужели в Марке есть сострадание? А с виду он кажется таким чёрствым. Когда кофе готов, я направляюсь в комнату отдыха. Коридоры лениво заполняются сотрудниками других лабораторий. Дернув за ручку дверь, я захожу внутрь. Выходящий навстречу Марк меня пугает. Я подпрыгиваю на месте. Если бы не крышечка на стаканчике, то я бы точно обожгла руку. «Господи!» — сорвалось с моих уст. «Нет, просто Марк», — ответил мужчина, оглядывая меня с ног до головы. «Зачем так пугать?» «Ну, фактически, это ты со мной столкнулась». во мне не нашлось сил ответить Марку колкостью, поэтому я просто тихо вздыхаю и подхожу к дивану. Мужчина, кажется, решил не покидать комнату отдыха, а еще какое-то время поиграть Аллегретто на моих нервах. Яна, похоже, я права. М-м-м. Mm -hmm. Как ты? От прямолинейного вопроса, которого я, конечно же, не ожидала, по коже пробегает разряд тока. Теперь нужно определить, спрашивает он это искренне, или же подумал, что это шанс поиздеваться надо мной. Делаю глоток кофе и пожимаю плечами. «Вчера ты выглядела очень расстроенной». но ну, радоваться мне было явно нечему», — Марк усмехается. «Некоторые довольны, если тяжёлый груз ответственности спадает с их плеч. Как поэтично». Марк продолжает прожигать меня взглядом. Стоит и смотрит, как я пытаюсь настроиться на новый день, оставляя позади разочарование вчерашнего дня. «Яна, с тобой точно все в порядке?» «Не знаю». С одной стороны, Марк, похоже, и впрямь беспокоится о вчерашнем дне, но с другой, помня о том, что он не упускает ни единой возможности подколоть меня, хочется быть осторожной. Я в порядке. Нагло Марку, но отвожу взгляд и делаю пару глотков кофе. Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Интересно, мне готовиться к Армагеддону или же попробовать довериться ему? Какую? Если что, ты можешь на меня положиться. Я не такой зануда, как ты думаешь. Как благородно с его стороны. Вы только посмотрите. Наш индюк распушил свой хвост. Красота-то какая, просто загляденье. Но вот вешать лапшу мне на уши не надо. Чтобы не портить ни себе, ни ему новый день, я просто киваю в ответ и благодарю. Спасибо. Я говорю искренне. Я тоже. Уверена? Нет, определенно. Марк хочет, чтобы я ему поклонилась в ноги за его храбрые речи. Да. «Чудненько!» — восклицает он и выходит из комнаты, оставив меня одну. Остаток дня мы разговариваем лишь на рабочие темы. Мне неожиданно предлагают несколько часов преподавания в месяц. Для опыта они лишними не будут. А под вечер Марк говорит, что завтра мне нужно явиться в институт. Да и тему нужно обсудить. Сдается мне, Марк подготовил жутко сложную тему из моих нелюбимых. Вот нутром своим чувствую это. После рабочего дня, пока Марк чем-то занят, я решаю, как можно быстрее улизнуть из лаборатории. Женя сегодня не пришла, говорит, приболела и осталась дома, поэтому задерживаться смысла нет. Я и так отработала из за себя, и за нее, чтобы все оставленное ею не сдохло в инкубаторе. Но как только я выхожу из раздевалки, вновь пересекаюсь с Марком. Когда он успел переодеться, для меня загадка. «Уже уходишь?» Очень странный и глупый вопрос. Рабочий день подошел к концу. Я думал, что ты трудоголик до посинения. То же самое и я думала о тебе». Марк вновь ехидно улыбается. Что-то притягательное есть в этой улыбке. Он демонстративно открывает передо мной дверь. «Прошу». «Была бы я в плохом настроении и подумала бы, что он меня выпроваживает, чтобы больше не видеть и не слышать». «Спасибо». До лифта мы идем молча. «Зачем он плетется рядом со мной? Разве он не суперзанятой человек-всезнайка?» Как только мы вызываем лифт, двери сразу же открываются. Марк заходит первым в кабину, я за ним. Пока лифт несёт нас на первый этаж, мы переглядываемся. Обжигающее стеснение обдаёт щеки жаром. Раньше я чувствовала к Марку какую-то неприязнь. Но теперь, похоже, эта стенка рушится между нами. «Завтра приезжайте к 9.40. Я буду на месте». «Хорошо», — выдыхаю я. И мы снова отворачиваемся друг от друга, Прямо ощущаю себя человеком, которого бросили в сетком, Так нелепо, но в то же время любопытно, чем закончится эта история. Выйдя через турникеты, Марк услужливо придерживает дверь на выход. Я выхожу, и меня окатывает прохладный ветерок. Я делаю глубокий вдох, слегка прикрыв глаза. Но как только их распахиваю, замечаю на себе взгляд Марка. Мы молча пялимся друг на друга. Колющая неловкость между нами сдавливает легкие, Становится трудно дышать. «Тебя подвести? Машинально киваю. Черт, что я делаю?» «Хорошо», — добавляет он. Отказываться совершенно без толку. Тем более в прошлый раз мы доехали куда быстрее, чем я обычно добираюсь на общественном транспорте. Это и перевесило сегодня чашу весов в пользу Марка. Что ж, если он еще раз меня просто подвезет, то ничего страшного не случится. Ведь так? Мы молча садимся в машину. Я пристегиваю ремень, ожидая какую-нибудь пакость от Марка. За эти недели я привыкла к его надменным взглядам, острым, как лезвие, шуткам и холодным резким ответам. Марк включает классическую музыку, и она мгновенно заполняет салон. Но ей-богу, как героиня глупого сериала. Звуки скрипки и фортепиано ласкают слух, но я не могу расслабиться полностью в машине Марка. «Ты точно в порядке?» «Мне еще раз повторить свой ответ?» «Да, будь добра», — нежно тараторит Марк, выезжая на проспект. Повтори еще раз свой ответ. «Марк Борисович, я в порядке», — мужчина усмехается. «Нет, Яна Андреевна, вы говорите это без интонации, поэтому я вам не верю». «Мы что, разучиваем роли для нового спектакля?» «Это с какой стороны посмотреть? Вся жизнь — сплошной театр». «Как удивительно!» «Что именно тебя удивляет?» «Не ожидала, что мистер Занятой Всезнайка окажется таким нежным романтиком». «Я же тебе говорил, что я не такой зануда, каким кажусь». «Ну да, ну да», — тихо отвечаю я, отводя взгляд в окно. Все не то, чем кажется на первый взгляд». «Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать опустошение». «Вы еще и эксперт по сердечным делам?» «Не то спрашиваю, не то удивляюсь я». «Ой, простите, по сексуальным делам, то есть по ЗППП». «Яна, перестань язвить». В тоне Марка сквозит серьезность. «Наверное, мне и впрямь нужно сбавить обороты. все таки он пытается помочь мне, а я веду себя очень грубо по отношению к нему». «Прости», — срывается с моих уст, и я замолкаю, жадно разглядывая бардачок. Марк выдерживает паузу, нужную нам обоим. «Мне кажется, мы с тобой не с того начали», — тихо говорит Марк, остановившись на светофоре. Глаза слепят фары встречных машин, которые лениво сворачивают на проспект. «Когда именно?» В наш первый день знакомства. Это ты так извиняешься? По-моему, я уже попросил прощения за то, что окатил тебя грязью из лужи. Я правда не заметил ее. Я в самом деле веду себя очень грубо. Но мое сердце сейчас разорвано на мелкие кусочки, и каждый новый шаг, который я пытаюсь сделать, отдаётся глухой болью в груди. Наверное, правильнее всего просто принять неуклюжие попытки Марка развеселить меня. Тем более нам еще работать бок о бок минимум год. У меня просто нет другого выбора, кроме как пойти ему навстречу, даже если этого я сейчас меньше всего хочу. «Да, наверное», — выдыхаю я. «Поверь, я знаю, что такое пустота». Наши взгляды встречаются. Мне становится чертовски любопытно, прям зудит на кончике языка вопрос, который я все же удерживаю за зубами. «Как? Откуда такой, как он, может знать, что такое пустота?» В голове не укладывается. «Даже несмотря на то, что я кажусь занудой, женатым на науке, у меня все же есть сердце». Удивительное откровение дня. У Марка Рабера есть сострадание и, внимание, сердце. А я-то думала, что у индиков есть только чувство собственной важности. Вот это разочарование века. И как теперь мне жить с этой информацией? А по тебе и не скажешь. А зачем мне демонстрировать это всем? Какой в этом смысл? Марк вновь прав. Чертовски прав. Никому сейчас в нашем мире нет дела до того, есть у тебя сердце или ты черствый ломтик хлебушка. Всем глубоко плевать на тебя и твои душевные страдания. Люди утратили навык сострадания, теперь каждый сам за себя. В этом есть глубокий смысл. Ты спрашиваешь или утверждаешь? И то, и другое. Нам сигналят другие машины. Сигнал светофора давно сменился на зеленый. Марк двигается дальше. «Яна, у меня к тебе есть одно очень важное дело. Очередное глупое поручение. Мешок сарказма, который я должна выдержать на своих плечах? Какое же?» «Мне, конечно, неловко об этом говорить. Честное слово, я даже не знаю, к чему мне готовиться в следующую секунду. Так волнительно, что аж поташнивает». Что же это за тема такая, о которой Марк Борисович стесняется говорить? Я, откуда в тебе столько злобы и к людям, которые хотят тебе помочь? Кто тебя обидел, что теперь, когда тебе плохо, ты норовишь всех оттолкнуть от себя? Я прикусываю кончик языка. И снова Марк совершенно прав. Я безоговорочно отталкиваю всех, кто пытается предложить мне свою помощь, хотя она мне необходима как новый глоток воздуха. Это происходит непроизвольно. «Защитная реакция на все, что переступает грань моего личного пространства. У тебя то же самое». «Да, в этом мы похожи». Соглашается Марк, внимательно следя за дорогой и умело поворачивая руль одной рукой. Его ладонь скользит по кожаной обивке, и меня охватывает дрожь от осознания, как нежные его руки касаются руля. «Господи, Яна! Тебя бросает из крайности в крайность. Уж определись, пожалуйста, как тебе вести себя с Марком». Мои щеки пылают, как будто я долго нежилась в горячей ванне. Аж передёргиваю это волнение, а его нужно немедленно подавить в себе. Марк ведет машину уверенно, а я пытаюсь собраться с мыслями. Стараюсь открыть тяжелую дверь в свою душу, в которую так усиленно стучится Марк. «В общем, я знаю, что тебя завалили на английском языке, и тебе пришлось срочно искать работу, чтобы не потерять год. А, как ты знаешь, в наши дни время слишком ценный ресурс». Речь Марка очень воодушевляет. Похоже, он и впрямь стремится мне помочь. «Я впервые за пять лет взял себе отпуск. Ну как взял?» — Смеется Марк, не отрывая взгляд от дороги, а я, как любопытная кошка, внимательно смотрю на идеальный профиль мужчины. Меня выпроводили принудительно, чтобы я отдохнул. Поэтому об итогах распределения я узнал только тогда, когда вернулся. Нам в лабораторию требовался сотрудник, причем достаточно срочно, поэтому я не присутствовал на собеседовании. Просто поручил выбрать лучшего из лучших. «А если бы присутствовал, то не взял бы меня?» Марк на секунду задумывается. «Если честно, то взял бы без раздумий. Но хоть какая-то похвала в мой адрес прозвучала без сопроводительной трели сарказма. Ты мне льстишь?» Ни капельки», — театрально отзывается Марк. «Ты действительно хорошо справляешься». У тебя есть все необходимые качества для достижения успеха. Ты дотошна, всегда готова использовать любую возможность стать еще лучше в своем деле, которое тебе действительно нравится. Ты сегодня щедр на комплименты. Спасибо, Яна, что подметила. Всегда пожалуйста. Облизнув губы, Марк жестикулирует пальцами, держась за руль. Так вот, тему я выбрал и думаю, что она отлично впишется в нашу ближайшую работу. И что это за тема? Ты о ней хотел поговорить? — Не только о ней. В общем, у меня есть к тебе достаточно провокационное предложение, которое будет выгодно нам обоим. Уж не знаю, что наш мистер Всезнайка хочет мне дальше сказать, но я заинтригована его речью не на шутку. — Я вся во внимании, — отвечаю, усевшись поудобнее. — В общем, я не буду ходить вокруг да около и лить много воды. Ты уже вылил целую цистерну. Давай ближе к делу, — поторапливаю его. От нетерпения ерзаю по сидению и подаюсь чуть ближе к мужчине. Суть моего предложения заключается в том, что я помогу тебе хорошенько подготовиться к защите в аспирантуре, само собой, в обмен на одно небольшое одолжение. Звучит и впрямь очень интересно. Киваю, давая понять, что я действительно заинтересована его предложением. И что же мне нужно будет сделать? Стать моей девушкой. Чуть не подавившись слюной от удивления, не сдержанно воплю на весь салон, «Что, прости?» Марк тяжело вздыхает. «Стать моей девушкой. Фиктивной». «Ни за что!» — гневно фыркаю я. «Какая дурацкая идея! Боже мой, да как ему такое вообще пришло в голову?» «Да послушай же, Яна, ни слова больше! Ничего такого слышать не желаю, нет!» «Ты просто подыграешь мне», — упрямо говорит Марк. «Фиктивные отношения не настоящие». «Ну да, ну да, как же не настоящие?» «Фу, боже, чтобы я, да с робером, буэ. «Господи, Марк, нет, нет, и еще раз, нет!» «Тебе просто нужно будет подыграть мне, и все!» «Почему именно я? Почему ты решил подкатиться своим невероятным предложением именно ко мне? И с какой стати я должна соглашаться на это? Потому что ты хочешь поступить в аспирантуру!» «Это на что он мне тут намекает? Господи, боже мой!» «Ну уж явно не таким путем, «Яма, это лучшее предложение, которое тебе когда-либо поступало!» «Я не буду твоей девушкой! Забудь!» «Да выслушай меня, наконец!» — раздражённо рычит Марк. Но я упрямо задираю нос и выпаливаю. «Даже не буду слушать!» «Знаю я вас! Сначала все якобы эффективно, а потом ты оказываешься на лопатках и без нижнего белья!» «Я не собираюсь с тобой спать!» «Ага, конечно! Все именно так и начинается!» Мне нужна лишь твоя помощь, потому что родители хотят меня женить. А я, как ты понимаешь, делать этого не планирую. Просто подыграй мне. Это твои проблемы, а не мои. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Даже если на минуточку представить, что ситуация действительно не выйдет из-под контроля... Это же Марк, само совершенство Робер. Я не могу представить себя даже его ненастоящей девушкой. Я обязательно напортачу. Как пить дать? Я не прошу тебя спать со мной. Просто подыграй мне. Заезженной пластинкой гоняет он по кругу одно и то же. А я гарантирую тебе поступление в аспирантуру. Это за какие же заслуги? Ты предлагаешь мне такую авантюру, а? Неужели не нашлось ни одной более подходящей кандидатки? Потому что мы похожи, Яна. Смешок слетает с моих губ. Или ты считаешь, что я сама не смогу пересдать экзамены? Эх, а я почти купилась налезть. «Нет, уж я точно не такая чокнутая, как ты!» «Именно поэтому только ты можешь мне помочь», — важно сообщает мне Марк. «Родители никогда не поверят, если я приведу кого-то другого. А вот на такую, как ты, купятся запросто. Мы разыграем отношения для них без каких-либо поцелуев и прочих телячьих нежностей. Взамен я гарантирую тебе поступление в аспирантуру. Отличная сделка для девушки, которая живет и дышит наукой». Марк выжидательно смотрит на меня, словно спрашивая своим взглядом, Ну, что скажешь? А что тут сказать? В его байку верится слабо, и он меньше всего похож на человека, который поможет за пустяковую просьбу. Звучит как предлог затащить меня в койку, фыркаю я, сложив руки на груди. Господи, Яна, почему ты думаешь, что я пытаюсь переспать с тобой? Ну а зачем тогда все это? С недоумением спрашиваю я. Не каждый мужчина видит в женщине объект вожделения. Мы же не животные. Ой! Но ну, будет тебе рассказывать, какие вы не животные. Знаешь, Яна, ты невыносима, протяжно стонет он. Впрочем, как и ты, парирую в ответ. Подумай своей головой. Я злюсь уже не на шутку. Нет, это уму непостижимо, какой-то срам. Боже мой, а я-то. Разве я должна еще о чем-то раздумывать? Нет, Господи, Марк ужасен! и я ни за что не стану помогать ему, даже если предположить, что он откровенен. «Останови машину, я выйду», — говорю ему. «Что?» «Останови машину, я выйду», — требовательно повторяю. «Куда ты собралась?» «Здесь нельзя останавливаться». «Просто останови машину», — со злостью в голосе прошу я. «Я не хочу ехать с таким чокнутым человеком, как ты!» Марк притормаживает в тот момент, когда я отстегиваю ремень безопасности. Машина останавливается, Марк включает аварийку, другие автомобили недовольно сигналят и водители вынуждены объезжают нас. «Яна, послушай меня!» «Ты сам себя слышишь?» «Это где видано, чтобы предлагать в 21 веке фиктивные отношения?» «Хочешь сказать, что ты не хочешь поступать в аспирантуру?» «Я прищуриваюсь. Не ожидала, что Марк будет манипулировать моей мечтой. Было бы слишком низко с моей стороны подыгрывать ему ради такого. Нет». «Этому не бывать!» «Открой дверь!» — шеплю сквозь зубы. «Я хочу выйти!» «Яна, послушай!» — тянется ко мне Марк, но я дергаюсь, задевая затылком подголовник. «Не трогай меня!» Тишина окружает нас колючим кольцом недопонимания. Но Марк, как всегда, берет инициативу в свои руки и спокойно говорит. «Яна, просто успокойся и подумай над моим предложением. Тебе нужно лишь сделать вид, что мы с тобой встречаемся». Марк делает паузу, глядя на меня так, будто в салоне машины чокнутая именно я, а не он. «Ты мне подыграешь. Мы съездим на один ужин с моими родителями, и все. Ты же взрослый мужчина. Почему ты не можешь сказать своим родителям, что не собираешься жениться? Они умеют добиваться своего в своем стремлении сделать для меня как лучше», — по-мальчишески лихо улыбается Марк. «Мгновение я любуюсь его улыбкой, но потом хмурюсь». «Просто поверь мне на слово. Другого выхода у меня нет, иначе я бы и не просил тебя о таком». «Почему ты не можешь просто соврать им, что у тебя есть девушка?» спрашиваю так, словно пытаюсь отыскать подходящую соломинку для спасения. «Потому что Максим Дмитриевич, владелец нашего офиса, лучший друг моего отца, и он знает, что у меня нет девушки. Врать бесполезно. Он все равно передаст информацию родителям, поэтому я и прошу тебя мне подыграть, чтобы все выглядело правдоподобно». Я замираю в ужасе. «Ты просишь меня разыгрывать отношения в офисе?» «Да, Яма. Я прошу тебя подыграть мне и в офисе в том числе». «Полный дурдом!» «Нет, Марк, явно чокнутый на всю голову». «Нет, Марк, это исключено!» «Боже мой!» — устало вздыхает он. «Какая же ты упрямая женщина!» «Я не упрямая женщина, а уважающая себя!» Марк замирает, буравя меня своими серыми глазами. Этот взгляд заставляет меня нервничать. «Ты можешь предложить свои условия сделки, но я настаиваю, чтобы ты хотя бы подумала об этом. И думать не собираюсь. Нет, ни за что!» Марк протяжно вздыхает и ненадолго сжимает пальцами виски, будто испытывает головную боль. «Просто переспись с этой мыслью», — тихо говорит он и, выключив аварийку, плавно трогается с места. Я крайне возмущена, но силы покидают меня. Больше мне нечего ему сказать. Спустя 10 минут Марк привозит меня к подъезду моего дома. Как только машина останавливается, я пулей вылетаю из салона, даже не прощаясь с ним, и просто громко хлопаю дверью. Марк продолжает стоять, и я чувствую спиной, как он провожает меня взглядом, по всей видимости, надеясь, что я подумаю над его ненормальным предложением. Нет, не буду думать, не буду даже голову забивать. Постараюсь сделать вид, что этого разговора не было. Не оборачиваясь, дохожу до подъезда, вытаскиваю ключи и, нырнув внутрь, торопливо захлопываю дверь. Марк сказал такое, что в голове не укладывается. «Каким нужно быть психопатом, чтобы полагать, что я соглашусь на что угодно ради аспирантуры? И даже если бы я согласилась, где гарантия, что если у него ничего не выйдет, то я все равно останусь в выигрыше?» Кошмарные мысли терзают меня до тошноты. Нервно нажав на кнопку вызова лифта, я жду, когда он придет, а в голове все так же прокручиваю слова Марка, от которых меня периодически резко передергивает. «Стань моей девушкой», — повторяю я в полголоса, кривляясь, изображая серьезное выражение лица Марка, когда он это озвучил. Меня вновь передергивает. «Нет, это выше моих сил. Я не стану ему поддаваться». Машинально открываю дверь квартиры, Шелби встречает меня радостным лаем — Щелкаю выключателем, и в коридоре загорается свет. Привет, мой мальчик, говорю ему, присаживаясь на корточки и гладя Шелби. Он пытается облизать меня, запрыгнуть на колени, в общем, требует внимания здесь и сейчас. Но пока я неуклюже пытаюсь снять с себя пальто, в моих мыслях по-прежнему звучит голос Марка. Да, мой хороший, говорю Шелби, тиская за щечки. Сейчас я выпью кофе, и мы с тобой пойдем гулять. Шелби радостно взвизгивает. Сварив себе ароматный кофе, я пялюсь в одну точку, пока Шелби терпеливо лежит рядом в ожидании прогулки. Я все еще не могу утрясти в голове тот факт, что Марк не шутил насчет отношений. Он был серьезен, тверд и чертовски блин обаятелен. Хотя я не сразу за своей истерикой это заметила, все же факт есть факт, и с ним придется считаться. Допив кофе, попытавшись отмахнуться от разговора, от которого меня все еще трясет, я переодеваюсь в другую одежду, надеваю на шелби синий комбинезон, чтобы он не запачкал пузика, и мы выходим на улицу. Выйдя в соседний сквер, где мы с шелби всегда гуляем, я замечаю идущую навстречу влюбленную пару. Они держатся за руки, мило улыбаются и флиртуют. Мне неприятно смотреть на них. Внутри словно что-то острое режет по оголенным нервам. Я ощущаю себя странно, наблюдая за ними. Никогда раньше я не испытывала подобного чувства. Оно рвется изнутри, пытаясь пробить ребра. Когда эта милая парочка проходит мимо, под ребрами начинает колоть тоска, становится еще паршивее. И тут, как назло, в мыслях всплывает предложение Марка. «Нет, я не пойду на такое, не в этой жизни. Час, а то и больше, я гуляю с Шелби». Размышляю о своей жизни, о том, что ждет меня впереди, но ничего позитивного так и не нахожу в своих мыслях, лишь разочарование, страх и боль. Придя домой, завершаю домашние дела, и тут мне по видеосвязи звонит мама. Я отвечаю на звонок. «Привет, мам». «Привет, Яночка. Как твои дела?» «Хорошо», — отвечаю я, но на самом деле все плохо. Мама с папой живут за границей. Мы с ними созваниваемся нечасто, два раза в год они приезжают навестить меня. Точнее, приезжают подлечить зубы, ведь в России стоматология куда дешевле, чем за рубежом. Они с отцом живут в съемном домике во Франции. Почему я туда не переехала? Хороший вопрос. Не было желания туда ехать, поэтому я приняла решение получать высшее образование в России. Как только я поступила в университет, маме с папой стало плевать на мою жизнь. Ну, относительно плевать. Иногда мама интересуется тем, как у меня дела, хватает ли мне на жизнь и оплачиваю ли я коммунальные услуги. Ничего удивительного, ведь ей частенько было в тягость мною заниматься, хотя я не помню, чтобы создавала ей какие-то проблемы при воспитании. «Твой голос расстроен. Точно все хорошо?» «Ну, не совсем», — отвечаю ей, усаживаясь на диван. Шелби мгновенно запрыгивает мне на колени. «Не хочешь рассказать мне, что случилось?» «Да и рассказывать нечего», — грустно отзываюсь. «А мне кажется, тебе есть что рассказать». Не понимаю, почему именно сейчас в моей голове вновь всплыло предложение Марка. «Ну, устроилась вот на работу в лабораторию, но об этом ты знаешь. А еще буду преподавать у заочников в университете». «Похоже на аспирантуру?» Я мешкаю. Мама знает, что я завалила английский. Знает, что меня это очень сильно задело. Она была уверена, что я смогу, поэтому не проявляла особой поддержки, когда я стремилась поступить туда». Будто ей было все равно, но в силу материнского долга она как-то интересовалась моими успехами. Завтра скажет новую тему для работы. Я как раз утром еду к... И вновь Марк у меня перед глазами. Черт, как же тошнит уже от него. Кому? К научному руководителю. И как он? Говорит, помешивая что-то в кастрюле. Кто он? Ну, научный руководитель. Я нервно сглатываю. «Хорошо, что мама отвлечена готовкой и не видит моего нервного выражения лица». «Ну, руководитель как руководитель». Мама обращает на меня внимание. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Я потираю виски свободной рукой. Немного устала. «Сегодня был сложный день. Я думала, что тебе нравится работать в лаборатории». В голосе мамы слышны нотки разочарования. «Нет, мне правда нравится работать в лаборатории. Коллектив хороший, и у меня уже начало получаться». Мама смотрит прямо в камеру телефона. Мы с ней встречаемся взглядами. «Как у тебя с твоим болельщиком обстоят дела? Он уже сделал тебе предложение?» Я прикусываю губу. «Нет, мам, мы расстались». «Слава тебе, Господи, наконец-то!» — обрадовалась она. «Наконец-то ты образумилась!» «Мам, не мамкой мне тут! Матери всегда виднее со стороны!» Я погружаюсь в свои мысли, пока мама читает мне нотацию. «Хоть нотация и простая, — о том, как мне важно думать о своем будущем, что впереди меня ждут большие открытия и новые перспективы, я все равно не чувствую, что она говорит это от чистого сердца. Словно мама слишком долго копила в себе эти слова, чтобы когда-нибудь, и это когда-нибудь настало сейчас, высказать мне все, что она думает о моей жизни. «Ты меня слушаешь, Яна?» Моргнув несколько раз, я все таки отвечаю. «Да, мам, слушаю». «Милая, не расстраивайся». Ваш, а не тот человек, по которому нужно тосковать. Вы разные люди. У вас симбиоз бы не произошел. «Да, быть может, он хорош в постели». «Мам, прекрати, пожалуйста». Шелби гавкает, будто поддерживая меня. «Ладно, милая, как скажешь». «А у вас там как дела?» «Прекрасно. Вот готовлю ужин, пока отец торчит в гараже». «А что он там делает?» «Чинит машину. Мы взяли подержанную. Общественного транспорта тут практически нет, да и пора бы иметь свою машину уже». «Столько лет тут живем, «Да», — соглашаюсь я. Мама замолкает, словно ждет, пока я перестану грустить. «У тебя три месяца испытательный срок?» «Ага», — хриплю я и откашливаюсь. «Три месяца. Но, кажется, в штат меня примут раньше. Им срочно требовался сотрудник, вот они и взяли меня». «И тебе там правда нравится?» «Я думаю о Марке. О том, что, возможно, он прав». Я так сильно дышу наукой, что могу пойти на крайние меры, лишь бы продолжать грызть границ знаний. Я одержима ею, как и он сам. И в этом мы похожи. Яна, мне кажется, у тебя не все в порядке. Нет, мам, я просто устала. Плохо спала всю ночь, а нужно было сегодня дописать журналы. Я немного подвисаю, прости. Ну, если тебе и впрямь все нравится, да так, что ты не замечаешь, как летит время, то я рада за тебя». «Спасибо». Выдавив улыбку на лице, я стараюсь всеми силами показать маме, что со мной все хорошо. Но не рассказывать же ей о том, что сам руководитель лаборатории по совместительству и мой научный руководитель предложил мне встречаться с ним понарошку. Мама этого не поймет. Будет пилить, что это несерьезно, что меня используют и выбросят, оставят с носом и без аспирантуры. Она найдет тысячу и одну причину, чтобы я не соглашалась, и будет отчасти права. Но с другой стороны. С другой стороны, вполне возможно, из этого и впрямь выйдет взаимовыгодная сделка. «Ладно, дорогая, мы пойдем кушать, а тебе я желаю спокойной ночи. Созвонимся. Приятного аппетита, мам. Папе привет. Обязательно передам ему до связи. Я люблю тебя, мам». Мама зависает на секунду, будто эти слова ей в новинку, но я их всегда говорю ей. Она всегда замирает, словно слышит их впервые. «И я тебе, дорогая. Пока». И мама сбрасывает вызов. Я откладываю телефон подальше. Шелби уже сопит на моих ногах, высунув язычок. Я нежно глажу своего единственного друга по гладкой рыжей шерстке. «Нет, бред какой-то», — произношу я вслух, думая о том, что могла бы согласиться на предложение Марка. «Хотя, если хорошенько подумать, то в нем есть смысл».